Глава вторая. Параграф 8. Закат священного царства. После падения третьей династии Ура отмечается всё большая секуляризация царской власти в Месопотамии. Вавилонский царь допускался в цитадль Мардука лишь раз в год, резиденция правителя отделилась от храмового комплекса. На протяжении старого вавилонского периода Процесс уменьшения степени сакрализации правителя прослеживается и в царских гимнах. Если гимны III династии Ура содержали большую частью восхваление или самовосхваление царя, то большинство царских гимнов династии Исина восхваление богов и благословения, призываемые на царей. Мотив самовосхваления правителя вовсе исчезает в гимнах династии Ларсы. С концом старой Вавилонской династии роль царя как законодателя фактически сводится на нет. Древний ритуал священного брака, составлявший некогда основное содержание царственного священства в Междуречье, в этот период уже мало отражается в текстах и после правления Хаммурапи отходит на второй план. Эгалитаризируется, превращаясь в священную проституцию, столь красноречиво, хотя и не вполне верно, описанную отцом истории Геродотом. Впрочем, некоторые правители касситской династии, стремясь показать своё преемство шумеро-аккадским царям, воспроизводили древнюю традицию. Карайндаш в своей урукской надписи называл себя любимым пастухом Инанны и Иштар и носил титул царь Вавилона, царь Шумера и Аккада, царь касситов и царь Кардунеаша. Акуригазу I ставил перед своим именем божественный детерминатив. При III династии Ура происходят существенные перемены в зоопокойных практиках. Погребение лиц не царского статуса становится значительно беднее, нежели это было в староаккадские времена или тем более в раннединастическую эпоху, что может объясняться, как отмечал исследователь Вулли, лишь изменениям в религиозных верованиях. Неудивительно, что и тексты, составленные в эту и последующие эпохи, проникнуты пессимизмом в отношении посмертной участи человека. После Старой Вавилонской династии в текстах превалирует исключительно мотив оплакивания Думузи, тема же супружества пастыря и богини практически полностью забывается. Священный брак превращается в брак между богами, а не между Инанной и Думузи. В сильно затемнённых в народной религии Старо-Вавилонской эпохи верованиях просматриваются черты древних культов в значительной степени редуцированных. Представление о возможности выхода вместе с Думузей из подземного мира уступило место представлению, что в пятый месяц, календарное время ухода Инанны в подземный мир, старошумерское название которого было связано с «вожжением огней», факелов или храмовые печи, света в сиянием света вместе мрака, мёртвые временно освобождались из подземного мира и могли вредить живым. По этой причине в 28-й день этого месяца происходил обряд отгнания демонов от жилищ живых. Примечание. Празднества, связанные с культом мёртвых, происходившие в пятый месяц, упоминаются в шумерском тексте Смерть Гильгамеша. Среди прочего, здесь упоминается установление света в подземном мире, месте мрака. Сравнив возжигание огня Персифоны в Телестерионе во время элевсинских мистерий, когда мисты обретали новое божественное рождение и надежду на посмертное блаженство. Пятым же месяцем датируется в Старо-Вавилонскую эпоху и большая часть текстов с поминальными жертвами – исходным смыслом которых, восходящим к эпохе неолита, вероятно, было не умиротворение голодных духов, но общение живущих, пребывающих по эту сторону смерти, с теми, кто победил смерть. Сам же Думузи в Старо-Вавилонскую эпоху приобрел черты божества подземного мира или судьи в подземном мире, имеющего власть обуздывать и возвращать в подземный мир докучающих живым духов умерших, что входят в явное противоречие с его ролью превратника в небесных чертогах Ану из легенды о Бадапе. Впрочем, образ таммуза, вершившего суд над душами умерших, не случаен, в виду несомненного типологического сходства данного персонажа с египетским Осирисом. Посмертный суд представляет собой своего рода проверку на наличие божественного, неумирающего начала в умершем, или иными словами, на подобие подсудимого судьи, бога-человеку, победившего смерть. Возможно, по этой причине эта идея нашла отражение и в мифе о Адапе, где именно Тамуз и Гишзида, исчезнувшие с земли, предлагают смертному Адапе хлеб жизни и воду жизни. от которых последние отказываются, тем самым обрекая себя на судьбу человека. Со времени старой вавилонской династии к помощи Думузи, совершившему путешествие в подземный мир, прибегали с целью изгнания духов зла, вызвавших ту или иную болезнь. В молитве об исцелении больного Тамуз именуется пастырем небес, сыном Эа и супругом Иштар, тем, кто вкушает хлеб, приготовленный в печи, то есть священный хлеб, и пьёт священную воду. Больной просит Тамуза даровать ему дыхание жизни, удалить от него злого демона, вызвавшего болезнь, над которым Тамуз имеет власть. В надеждах вывелонен на Думузе, целителя. просвечивает пласт иных, более глубоких древних верований, поскольку болезнь лишь мягкий вариант смерти. Победитель же последний, супруг богини, безусловно имеет власть и над всеми иными, более мелкими её проявлениями. По мере угасания веры в царя-посредника и спасительность совершаемых им ради всех своих верноподданных культов, Все большее значение приобретал культ личных богов, духа-хранителей отдельного человека, семьи или клана, чья роль прежде была несопоставима с ролью великих божеств Ану, Энлиля, Энки. Благоволение последних к черноголовым в большей степени определялось качественностью их правителя, в то время как помощь личных богов зависела лишь от личного усердия и благочестия их почитателя. Процесс усиления государства как политического института дошел до своего логического конца в Ассирии, хотя и претендовавший на преемственность шумеро-аккадской религиозно-политической традиции и формально следовавший некоторым ее образцам, тем не менее потерявший самое существенное, что составляло духовный центр последней – идею соединения, взаимопроникновения божественного и земного, осуществляющегося через царя. Чем и объясняется, отмечаемая Оппенгеймом и другими исследователями, глубокое различие между ассирийской и вавилонской концепциями царской власти. Ассирийские правители, хотя и считались верховными жрецами и наместниками Ашшура, истинного царя, никогда не сопровождали свои имена божественным детерминативом и не претендовали на богопричастность смиренно величая себя наместниками правителя Ашшура, управляющими Энлиля, почитая лишь служителями, исполняющими повеления своего царя. Великие боги, владыки небес и подземного мира, который возвеличили правление Теглат-Паласара, возлюбленного правителя вашего избранника, внимательного пастыря, которого вы избрали в крепости ваших сердец. На него вы возложили вы величественный венец, благосклонно верили ему правление землёй Энлиля, даровали ему владычество, господство и доблесть. Глосит надпись Теглат-Паласара I. Примечание: Наместники правителя Ашшура. Титул, восходящий к шумерскому энси. Управляющие энлиля. Данный титул впервые принимает Шамше-адд ад 1. Представление о божеизбранности правителя как основном критерии легитимности его пребывания на престоле уступило в Ассирии место двойной легитимации. Введённая Нарам-Суэном формула Семя царства, используемое старо-вавилонскими династами Хамурапи, Шамшу и Луной, Абьешу, ассирийскими правителями Салмонасаром I, Текуль-Сининуртой I, Ашур-Белкалой, Шамше-Ададом V, Саргоном II, Ассар-Хаддоном, Ашур-Бонапалом, вавилонским царем Навуха-Доносором I, 1126-1105 годы до н.э., приобрела уже в старый вавилонский период, со времени прихода к власти амарейских царей в начале 2000-летия, коннотации политической легитимации, происхождения от царского рода. Примечание. Об этом свидетельствует контексту употребления данной формулы. В случаях Мураппи ей предшествуют упоминания царей, чьим наследником являлся великий вавилонский правитель. Я заботливый и покорный великим богам, потомк Сумула Эля, могучий наследник Синмубалита, вечное семя царственности. Царское происхождение стало не менее значимым, чем божественное избрание. Генеалогия включается и в ассирийский царский список, и в царские надписи, где обычно указывались имена отца и деда правителя. Верный пастырь, чьё имя Ан и Энлиль призвали навеки, я вечное семя, знающий богов, сын Адада-Нерри первого, управляющего Энлиля, наместника правителя Ашшура, сына Аригдани, который был также управляющим Энлиля, наместником правителя Ашшура, говорит о себе Салманасар I. Политическая область Рубаум старых ассирийских правителей была ограничена ассамблеей, именуемой Карум, и составленной из богатых горожан и знати, среди которых царь был Примус Интерпарес, первым среди равных. До Шамши Адада I, 1813-1781 годы до н.э., Амарея по происхождению, назвавшего себя царем Вселенной, это аналог Акадского «царь четырех сторон света», Ассирийские правители не дерзали применять к себе божественный титул царь. Ашшур царь Силулу наместник правителя Ашшура, гласит надпись на печати царя Силулу, идентификация которого остаётся проблематичной. Данная формула соотносится с той, что возглашали жрецы, возглавлявшие торжественную процессию к храму Ашшура во время ритуала коронации. Ашшур царь Ашур-царь, служивший своего рода объявлением, что новый правитель — еще не царь, направляется к Ашуру, божественному царю, чтобы получить от него инсигнии власти и благословения на исполнение жреческих обязанностей. В соответствии с шумеро-аккадской традицией, ассирийские правители — Ассиры отмечали свои достижения в области строительства и восстановления храмов, богая избранность пастёрства, хранение справедливости, но при этом центральное место среди всех деяний, которые пожелали увековечить ассирийские владыки, занимают их военные успехи, что радикально отличает ассирийские надписи от шумерских, где данная тематика по меньшей мере периферийна. Несмотря на сильные религиозные обертоны царских надписей, центром каждой из них является царь. Это совершенно очевидно в ассирийских царских надписях, но даже в Вавилоне, где теологические тенденции более явны, царские надписи всё же вращаются вокруг царя и его деятельности ради богов, отмечает видный ассириолог и переводчик ассирийских царских надписей Грейсон. Я царь, я владыка. Я мощный, я важный, я достойный хвалы. Я величествен, я силён, я мощен, я свиреп. От меня исходит необычайное сияние. Я герой, я лев, я отважный воин, я главнейший, возвеличенный я. Свидетельствовал о себе Адатни Рари II. Ассирийские царские надписи и анналы, хотя и содержат традиционные формулы, в том числе относительно всецелой покорности царей богам, не оставляют иллюзии относительно подлинных устремлений ассирийских владык. Высокой целью расширения пределов земли Ашшура и великих богов мотивировались политические амбиции и жажда славы и обогащения их земных служителей. Ассирийские цари более всего прославились духом воинственной агрессивности и чудовищной жестокостью по отношению к жителям завоёванных территорий. Хотя политика экспансии формально имела целью распространение благой власти Ашшура на весь мир, покорение его врагов. Ведение войн в соответствии с традицией объявлялось исполнением жреческих обязанностей царя. Успех в них даровали боги Ашшур, Адад, Шамаш, Иштар. Часто божественный воин Нинурта, любящий жречество царя и дарующий ему всё необходимое для исполнения этого служения, военные трофеи посвящались богам. К военным походам сводилось и пастёрство. Когда боги Ан, Энлиль и Эа избрали меня и призвали меня для исполнения пастёрства над Ассирией, даровали мне во владение оружие, скипетр, венец и посох и строго повелели мне править и покорять все земли непокорные Ашшуру, начинает рассказ о своих завоевательных походах Ашшур-Нацирапал II. Я осадил и завоевал город Я убил 3000 их воинов мечом. Я захватил пленных и имущество, крупный и мелкий скот. Многих пленённых из них я сжёг. Я захватил живьём многих воинов. У одних я отрезал руки, у других носы, уши и конечности. У многих я выколол глаза. Я свалил в одну кучу живых, а в другую отрубленные головы. Я развесил их головы на деревьях вокруг города. Я сжёг их юношей и девушек. Я разрушил да основания, сжёг, уничтожил город. Таково стандартное описание деяний ассирийских пасторей, начиная со среднего ассирийского периода. Вдохновлённые военными победами, смиренные наместники правителя Ашшура, стали обнаруживать всё больше претензий и на богоподобие, вспоминая, а точнее, используя для обоснования своих политических притязаний древнюю традицию. Начиная с Тукульчи Нинурте I, царские аналы пестрят такими титулами, как царь четырёх сторон света, царь царей, великий царь, мощный царь. Цар всех народов, сильнейший среди богов, первейший среди владык, владыка владык и царь царей, солнце человечества. Возникший из глубинной потребности человека в соединении смертного с бессмертным, земного с божественным, институт священного царства в древнем Междуречье не выдержал искушения властью. бывшая поначалу лишь производной относительно религиозных задач, возлагаемых на шумерских энов. Политическая власть, фактически утратив свою религиозную составляющую, начала использовать последнюю лишь для своей легитимации.